Глава 4. Он принял решение и не собирался отступать. Сотрудники германских спецслужб могли прийти по его душу в любой день. Уверенность в этом окрепла. Не судьба выжить? Пусть так. От побега в тёмное время решили отказаться. Вырваться может и проще, но что делать ночью в незнакомом лесу? в рваной обуви. Собаки найдут по запаху за 5 минут. На долину горными кручами укладывались лёгкие сумерки, когда на восточной стороне кон снаггера вспыхнул древеной сарай. Его подожгли в нескольких местах. Огонь быстро разгорелся. Сарай пылахал как факел. Вечер выдался ветреным, И это только усилило пламя. Люди всполошились, забегали по концлагерю. Горланили офицеры и солдаты, все кинулись к складу. «Тушите, твари! Немедленно тушите!» надрывался комендант заведения, штурбантфюрер СС Миллер. «Мольтке, что вы стоите? Командуйте! Ждете, пока огонь сожрет столовую?» Вокруг строений копошились люди и... Узники тащили вёдра с водой. Прогремело несколько автоматных очередей. Но поджигатель, парень без особых примет, невзрачный среднего роста и возраста, уже покинул опасную зону. Молодец, брызгалов, похвалил возбудившийся Буторин. Назначаешься геростратом, будешь ответственным за стихийное бедствие. Часовые на вышках Действительно, отвлеклись, но было бы наивно полагать, что они полные олухи. Рано или поздно они заметят беглецов. В тот момент, когда пять человек вбежали в просвет между строениями, охрана упустила. Но когда они подбежали к колючке, их засекли. Брызгалов по злой иронии погиб первым. Часовые всполошились, открыли огонь из установленных на вышках пулемётов. пули рвали сарай в щепки. Брызгалов, бежавший последним, закричал, стал кататься по земле, обливаясь кровью. Ещё одна пуля попала в голову, и мужчина застыл с распахнутыми глазами. "Вперёд!" рычал Буторин. "Поздно отступать вперёд". Сутулый Лузгин, на губах которого застыла библейская обречённость, отвёл оборванные края проволоки. И в междурядье вкатился молодой парнишка Корсак. Он прыжком преодолевал пространство между рядами, сорвал проволоку со второй преграды, выкатился наружу и лёг. Держа проволоку отогнутой, что-то орал. Момент был незабываем. Пришла пора прощаться с жизнью. За Корсаком выкатился Лузгин, за ним Буторин. Но Буторин застрял Колючки вцепились ему в одежду, царапали кожу. Буторин вырвался, перекатился, Павел пролез последним. "Лест и держу", прохрипел Лузгин. И тут он повалился на прошитый полимером живот и подавился хрипом. Невольно своим телом Лузгин расширил проём, и Павел пролетел через него практически беспрепятственно. Пулемётчики вошли в раж, строчили без остановки. Люди катались по земле, кричали блягим матом. Пули вырывали куски дёрна из травиного покрова. Не сговариваясь, бегляцы подлетели все втроём и бросились к лесу, до которого было метров 100. Пустая затея. Слишком долго бежать по открытому пространству. Муторин вскрикнул и рухнул ничком, раскинув руки. Спина окрасилась кровью, капитан не шевелился. Корсак ахнул, бросился к командиру, но Павел схватил его за шеврот и толчком придал ускорения. Беги, мальчишка, пока бежится. У пулемётчика на вышке заклинило затвор. Он выругался, сбросил автомат со спины. У второго кончилась лента с патронами, и он судорожно её менял. Кричали люди на силу с охрана. Еще немного и... В эти секунды предстояло сделать невозможное. Павел орал благим матом. Вперед! Это был реальный шанс. Паренек сообразил, что судьба дает возможность. Ускорился. Понесся в припрыжку. Майор даже не поспевал за ним. Вновь затрещали автоматы. Но они уже не представляли опасности. Приближалась кромка леса. Жуфка земля под ногами. Совсем недавно прошёл дождь. Павел задыхался, словно ему в горло воткнули кол. Скорость сохранялась, но ноги отяжелели, а суставы предательски онемели. Перед глазами мельтешили пятки молодого пилота. Корсак оборачивался, проверял, не отстал ли этот мужик. Ещё чуть-чуть. Лучше не думать о том, что будет дальше. Один из пулемётчиков вставил новую ленту, когда они уже подбегали к лесу. Живая исгорьть зеленела перед глазами. Корсак с рёвом набросился на кустарник, и тут пулемётчик открыл огонь в спину. Пули сшибали ветки, расщепляли кору, затылок чесал самохровый ужас гнал вперёд. Смерть надо видеть в глаза, а не так. то ли будет, то ли нет. Романов прорвался через заросли и скатился в удачно подвернувшуюся ложбину. Здесь уже лежал корсак. Парень задыхался, с губ сползала кроваво-пенная струйка. Не удалось пареньку увернуться от пули. Павел подполз к нему, перевернул на спину. «Эй, ты как?» Жыв Корсак смотрел на него умоляющими глазами: "Дескать, сделай же что-нибудь. Мы ведь почти убежали". Но его спина была прострелена. Мальчишка умирал. Он схватил майора за плечо, больно сжал. Павел терпел, смотрел, как жизнь покидает молодое тело. вышел из оцепенения только когда корсок затих. Лай овчарки как пинок подзад. Он подлетел, стал карабкаться на противоположный склон ложбины, лучаня барачаюcь и бежать как можно дальше. Обувь сегодня Павел подобрал приличную. Изношенные, но целые ботинки своего размера снял с поляка рыбчика, погибшего утром. под завалом. Охрана видела, но ей плевать. Ботинки не подкачали. Бежал Павел размеренно, стараясь не упасть, берег дыхание. Лай за спиной не унимался. Крики усилились. Значит, они уже в лесу. Наткнулись на Корсака. Майор сохранял выдержку. Сухие шишки выстреливали из-под ног. Ботинки вязли в падатливом мху. Лес редкий, и он могли заметить, поэтому Павел резко сменил направление, бросился влево, где за деревьями тянулась цепочка кустов. Перекатился через косогор, бросился в ельник. Бежать становилось труднее. Хвойные лапы цеплялись за одежду, он спотыкался об корни. Собачий лай, словно прилип к спине. Лес не кончался. Вытянулся подъём, деревья карабкались на склон. Отдыхаясь, майор полез наверх. Тяжесть в ногах стала непомерной. Земля уходила из-под ног, деревья качались. Потом он сбежал вниз, разогнался, зачестил конечностями. Сердце выскакивало из груди. Вдруг по недосмотру споткнулся о тонкую поваленную сосну, растянулся и пробороздил носом несколько метров. Органы и кость остались в целости, не считая разбитого носа, но поднимался он тяжело. Снова побежал, сначала медленно, грузно, потом начал разгоняться. Справа возвышались скалы. Но лезть туда было опасно. Вдруг он не найдёт лазейку. Овчарки надрывали, сих лай сводил с ума. Иногда он затихал, но вскоре опять начинал рвать перепонки. Может, он просто чудился? Сердце стучало как взбесившийся молот. Павел сделал передышку, встал. Лес всё так же качался перед глазами. Чужой, иноземный Хотя вроде деревья те же, что и в России, тот же мох под ногами. Погоня не прекращалась. Собаки лаяли, ветки хрустели под ногами. По ощущениям беглеца и его преследователей разделяло метров 200, не так уж мало, но если собаку спустят с поводка, она понесётся с космической скоростью. Майор прорвался сквозь гущу хвойника его гнал отчаяние ради чего столько смертей будет ведь ещё одна если не уйдёт забрежжил просвет между деревьями павел немного поднажал и вырвался на открытое пространство картинка открылась как в туристическом путеводителе вниз стенулся протяжённый склон заросший невысокой травкой впереди У тупоме возвышалась впечатляющая гора, частично заросшая лесом. Между горой и подножием склона в северо-западном направлении тянулось железнодорожное полотно. Грузовой поезд втягивался в тоннель, прорезанный в скальном массиве. Павел чуть не задохнулся от волнения. Шли грузовые вагоны, несколько наливных цистерн, С нефтепродуктами, деревянные вагоны, отдаленно напоминающие советские теплушки. Половина поезда уже втянулась в тоннель, оставалось еще вагонов двадцать. Охраны не было, по крайней мере на тормозных площадках. До тоннеля метров триста, а сил осталось с гулькин нос. Павел побежал, стиснув зубы. Преодолел половину дистанции и быстро выдохся. Ноги отказывали, но майор не сдавался. Засеменил, держась за грудную клетку. В ней происходило что-то нездоровое. Вагоны были совсем рядом, неспешно ползли. Машинист сбросил скорость в тоннеле, но Павел не успевал. Опаздал. В последний момент он просто отключил голову и, дав волю ногам, стал карабкаться отдуваясь на щебёночную насыпь. Вцепился в рукоятку откатной двери последнего вагона, и его чуть не затянуло под колёса. Он отпрянул от вагона, снова схватился. Теперь он бежал по насыпи, держась за ручку и пытался открыть дверь, обливаясь потом. Въезд в тоннель Неумолимо приближался, и там пространство сужалось, рядом с поездом не побежишь. Сердце сжалось от страха. Он продолжал дергать проклятую дверь. До тоннеля оставалось метров двадцать, когда дверь, наконец, заскрипела, поддалась и образовалась щель. В глазах темнело от нехватки кислорода. Дверь преодолела невидимое препятствие и откатилась. В последний момент он обернулся и мазнул взглядом лес, оставшийся за спиной. немцев ещё не было. Майор подтянул себя внутрь, забросил ногу, откатился от двери по полу. Это было последнее, что он мог сделать. Силы кончились. Пришла тьма, замыкающий вагон. вкатился в тоннель. Позже он закрыл ногой дверь, оставив щель шириной в 10 см, но уже не помнил этого. Поезд вырвался на свободу. Снаружи мелькали леса, в вагон вкрадывался бледный сумеречный свет. Как стемнело, Павел тоже не помнил. Вагон подбрасывало, колёса стучали по стыкам рельсов. но это не имело значения. Достучаться до майора не смогла бы и пушка, долбящая над ухом. Он отключился. Павел пришел в себя спустя несколько часов, когда поезд начал останавливаться. Вдоль полотна бежали огни. Состав прибывал на станцию. Майор забеспокоился. Сознание окончательно пробудилось. Павел не могла бы и пушка, В голове возник интересный вопрос: а куда он собственно едет? Опять фонарь озарял внутренности вагона. Затем опять наваливалась тьмень, которая царила ровно до появления следующего фонаря. Половина пространства пустовала. У торцов вагона были складированы штабелями в несколько рядов плотно сбитые ящики. Сил подняться не нашлось. Он подполз к ящиком, схватив по дороге кусок брезента. Втиснулся в щель за дальним контейнером и укрылся брезентом с головой. Состав плавно остановился. Доносились голоса, далёкие, глухие, как из загробного мира. Бубнил голос в динамике на станции постукивали молоточки дорожных рабочих. Что-то пыхтело, фырчало, работал насос или компрессор. Рабочие прошли мимо, не проронив ни слова. Проверяли наличие трещин в колёсных парах. Павел расслабился. В голове густела муть, тело почти не слушалось. Выбираться из вагона не хотелось. снова раздались голоса заскрипела отъезжающая дверь павел напрягся затаил дыхание свет фонаря озарил пространство пробежался по полу мознул стены контейнеры человек колебался лезть в вагон ему явно не хотелось что там спросил по-немецки его напарник «Грязь!» — отозвался первый. «Больше ничего». Груз на месте, но дверь почему-то была открыта. Видимо, тряхнуло, защёлка разомкнулась. «Кретины!» Не закрыли толком, зато опломбировали. «Позовём начальника?» «Пусть закрывают и заново опломбируют?» Ёкнуло сердце. «Если закроют снаружи, он окажется в ловушке». Не будем связываться, Отто, отверг предложение военнослужащий. Если так оставили, значит, был смысл. Возможно, груз не представляет большой ценности. Скоро смена закончится, только время потеряем. Лучше залезь, осмотри вагон. Нечего там осматривать, фыркнул напарник. Если хочешь, сам лезь. Ладно, пойдём. Нам ещё полсостава осмотреть надо. Очевидно, поезд проверяли две команды, с головы и хвоста. Поскрипывал гравий под подошвами сапог. Солдаты удалялись. Павел закрыл глаза. Мутное состояние вернулось. Он то засыпал, то просыпался. В какой-то момент машинально отметил про себя, что поезд продолжил движение. А потом пришёл товарищ Морфей, большой, всеобъемлющий, и заключил майора в свои могучие объятия по-настоящему. Наступило утро. Пробуждение было бурным, майор вскочил, затрясся: "Где он?" Если проспал всю ночь, могли половину земного шара объехать. Впрочем, вряд ли Поезд шёл в умеренном темпе, делал остановки. Солнце поднялось, светило в левый бок состава. Судя по его положению, сейчас 10 часов утра или около того. 14 часов майор контрразведки валялся в этом вагоне. Поздравляем Павел Сергеевич, вы становитесь перелётной птицей. пробормотал Романов, подбираясь на коленях к двери. Состояние улучшилось, но до полного выздоровления было далеко. Свобода, товарищ. Он не мог поверить в этот невероятный, но, по-видимому, непреложный факт. 7 месяцев в плену и вдруг свобода? Это было потрясающе. В голове не укладывалось. Понятно, что его поймают, расстреляют, Может быть, сошлют обратно или отправят в аналогичный концлагерь, но это будет потом. Он успеет надышаться. От свежего воздуха закружилась голова. Он опустился на пол и свернулся в клубок. В сознании всплыло лицо капитана Буторина. Командир бомбердировщика смотрел строго и принципиально, с лёгкой обидой За ним стояли остальные: Лузгин, Брызгалов и молодой Корсак. Они смотрели с досадой: "Дескать, мы погибли, а ты нет". Ситуация сложилась странная. Подозрительного узника, сотрудника зловещего СМЕРШа, взяли в побег не просто так, а по причине владения языками. Но только он и выжил. Конечно, им обидно. Простите, мужики, не хотел, пробормотал Павел, освобождаясь от назойливых посетителей в голове. Видит Бог, не хотел. Должен был погибнуть, как вы. Поезд шёл со средней скоростью. Последний вагон трясло, как на разбитой фронтовой дороге. стук колёс оглушал. Снаружи проносились причудливые пейзажи. Листва на деревьях уже оформилась, переливалась сочной зеленью. Небо покрывало прозрачная перистая облачность, не помеха для солнца. Показалась река в окружении развесистых деревьев. Листва живописно стекала с веток, словно сосульки. Поезд шел по мосту, мелькали пыль. пролетные конструкции. Речка была небольшой, ведь евато змеилась. На левом берегу, среди шапок зелени, раскинулся небольшой населенный пункт. Грудились белоснежные одноэтажные строения с бордовыми черепичными крышами. Среди зданий возвышалась прямоугольная остроконечная башенка, то ли церковь, то ли водонапорная. За мостом опять пошёл лес. Затем потянулось сельскохозяйственное поле. Снова мелькали светлые домики, крыши с четырьмя скатами, подсобные строения, крытые соломой. За полями местность возвысилась. Лесные массивы потянулись в гору узкими полосами. Между ними зеленели луга, Ввинчились крохотные фигурки пасущихся животных, домики карапкались на гору, луга соседствовали с обработанными участками. Шапки зелени органично вписывались в пейзаж. Иногда сельскохозяйственные угодья подступали прямо к полотну. Тянулись ряды молодых кустиков, каждый из которых был привязан к колышку. Возможно, виноградники. Снова река, плакучие деревья, невероятно прозрачная вода. Павел запрокинул голову. За прошедшие месяцы некогда было всматриваться в красоты природы. Но в Германии красот-то и нет, а здесь все иначе. в голову закралась мысль. Это не Германия. Павел поднялся, вцепился в дверь, высунул голову. Поезд притормозил, взбираясь на склон, перевалил через точку экстремума, снова стал разгоняться. Где-то вдали, за лесными массивами показался крупный населённый пункт. Там змеилась речка, шпили башен тянулись к небу. Совсем не факт, что маршрут пролегал через город, но искушать судьбу не стоило. Настроение улучшилось. Он сел на корточки и стал ждать, пока поезд минует спуск. Машинист не сбавлял скорость. Кривая плавно уходила вправо. Значит, в город не заезжали. Но в любом случае настало время сходить. Поезд шёл на запад. В дальнейшем путешествии отсутствовал смысл. Машинист сбросил скорость. За полотном торчали невысокие кустики. Павел высунул голову, осмотрелся, стал сползать вперёд ногами. Вспрыгнул оттолкнулся от насыпи и покатился вниз по колкому щебню. Кость уцелели, но ушибов и садин набралось предостаточно. Он побежал в кусты, держась за отбитый бок. Пробился к крохотной поляне и рухнул на спину. Поезд ушёл. Стук колёс затих. Осталось лёгкое недоумение. Уши бы оказались незначительными. Он лежал и смотрел в безоблачное небо, приходя в себя. Все это было странно, непривычно, аж мозги вытекали из головы. Он находился будто в сказке. Необычная природа, пение птиц, развесистые дубы-колдуны на другой стороне полотна. Из поезда были видны горы. далеко на юге создавалось ощущение, что он находится в большой долине. Двуногие существа пейзаж не портили. Павел наслаждался тишиной. Движение на этой ветке не отличалось интенсивностью за 20 минут ни одного состава. Где он находится? За ночь могли проехать километров 200. Вряд ли больше, учитывая долгие остановки и невысокую скорость. Изначально ветка тянулась на северо-запад, но потом ведь могла повернуть. Посторонний шум привлёк внимание. Что-то поскрипывало, лязгал металл. Павел застыл. Шум становился отчетливее. Монотонно скрипели металлические сочленения, доносились голоса. Показалась двухместная дрезина на ручной тяге. Она неспешно катилась по рельсам с двумя мужчинами на борту, одетыми в рабочие комбинезоны. Очевидно, дорожными рабочими. Один постарше курил, постреливая в небо колечками дыма. Второй, молодой, работал рычагом, приводя резину в движение. Они неторопливо переговаривались. Старший товарищ что-то внушал молодому работнику. Тот, согласных, мыкал, отвечал односложно. Голос у старшего был тепловатый и прокоренный, в разговоре прозвучало слово "Бельфор". Дрезина уезжала, за ней тянулось облако синеватого табачного дыма. Павел С завистью смотрел он вслед. Покурить сейчас было бы неплохо. Он не курил почти семь месяцев, разве ж это дело? Появилась пища для размышлений. Он вновь уставился в небо. Дорожные рабочие говорили по-французски. Язык майору знаком, но не полностью им освоен. Смысл беседы в голове не отложился, а не было. В каких странах говорят по-французски? Разумеется, во Франции, а ещё в Бельгии, в Швейцарии, возможно. В последней из упомянутых стран он оказаться не мог. Бельгия тоже сомнительный вариант. Бельфор это французский город. Он закрыл глаза и сосредоточился на географических понятиях. Знания хранились системно, каждое в своей коробке. Область Бургундия. Департамент Территория Бельфор. Так называемые Бургундские ворота. Горный проход из центральной Франции в её восточную часть. Долина огорожена горными массивами Юра и Вагезы. Длина прохода 45 км. ширина около 30. Леса, холмы, озёра, несколько полноводных рек. Здесь же город Бельфор, под которым когда-то действовал Бельфорский укрепрайон, составная часть линии Мажино, которую в сороковом году немцы прошли почти без затруднений. Почему бы не предположить, что он во Франции? Фрайбург расположен почти на границе. Поезд двигался плюс-минус на запад. Шёл всю ночь, а сейчас позднее утро. Ничего удивительного, что он оказался именно здесь. Граница линии формальная, её пересекли и не заметили. Территория северной и центральной Франции оккупирована немецкими войсками. Это часть Рейха. Республика Виши южнее. Там тоже фашисты, только свои. Доморощенные. По всей Франции лютуют каратели, действуют местная полиция и части коллаборационистов. Движение Макки французских партизан, участников сопротивления. Кстати, что в этой области с движением Макки? Он не имел понятия. Давненько вы, товарищ майор, не бывали во Франции? Точнее, во Франции он не бывал никогда, а за границу посещал только в нежном возрасте как член семьи дипломатических работников. И что теперь? Отсиживаться в лесу, пока не закончится война? Иллюзии насчет своей участи майор не питал. Был в плену, значит, ответит. Никого не волнует, сам ты сдался или был схвачен в беспомощном состоянии, но и сидеть в лесу Не выход. Он ощупал себя, обнюхал лагерную одежду. Внешний вид не выдерживал критики. Лагерные робы узникам не выдавали, хотя такое иногда случалось. Ходили в истрёпанном штатском. В нём же работали. Обновки случались, если умирал кто-нибудь из товарищей. Ботинками поделился погибший под завалом поляк. с уконными штанами француз Луи, художник из Лиона, случайно угодивший в облаву и поехавший в лагерь за другого парня. Заношенный пиджак и кофта достались после голландца по имени Йонас. Бедняга скончался от чехотки, а перед сожжением с мёртвых снимали всю одежду. Он выглядел как нищий. Волосы превратились в паклю, борода росла клочками. Руки были иссечены нарывами и порезами. С внешним видом нужно было что-то делать. Полчаса спустя он вышел из леса на проселочную дорогу и тут же бросился обратно, услышав треск мотора. Из-за липовой рощи вынырнул одинокий мотоцикл. Экипаж состоял из двух немецких солдат. Один — Навязчиво напоминал Кащея Бессмертного, такой же худой, костлявый, с невыразительными глазами. Он сидел за рулем прямо, как штык. Мотоциклетные очки были задраны на каску. Лицо казалось вырубленным из замшелого камня. В коляске развалился его сослуживец с МГ-42 и пулеметной лентой через плечо. Мотоциклисты проехали мимо кочки, за которой притаился контрразведчик. Облако дыма вырвалось из выхлопной трубы. Павел неприязненно посмотрел им вслед. Без них никак, эти черти везде. Поле за опушкой было залито светом. В этой части света уже наступило лето. Припекало солнце, гудели насекомые. Он лежал и удивлялся. Ведь это одно и то же солнце, что и в России, что во Франции. Почему же всё выглядит иначе? На грядках возились люди, таскали мешки с прошлогодней ботвой, искали пережимовавшие клубни, на глаза им попадаться не хотелось. Павел обогнул поле и выбрался к деревне, лежавшей в низине. Пару минут назад он пересёк дорогу с указателем Сали. Очевидно, название населённого пункта. Затаившись в канаве среди зарослей полыни, задумчиво принялся созерцать деревню. Она была не маленькой. Деревня прилепилась к склону, и дома взбирались на уступы. Через пересохшую речку был переброшен каменный мост. Римский акведук в миниатюре. Дома сельских тружеников походили на коробки, облупленные с ветхими оконными рамами. В черепичных крышах зияли проплешины. В небо вздымались массивные печные трубы. Деревенская улица уходила вдаль, петляя как горный серпантин. В сади было много зелёных насаждений. Пышные вьюны прикрывали ободранные стены. На крайнем участке отсутствовала ограда, голубел крохотный прудик. К дому примыкало несколько построек. Помимо открытого дворика, имелся ещё и закрытый, но лезть туда явно не стоило. За сараями, между врытыми в землю столбами, сохла постиранная одежда. Показалась женщина средних лет. Она прижимала к груди пустой таз, видимо, хотела снять высохшее белье. Но в доме заплакал ребенок, и женщина побежала обратно. Малыш оказался покладистым, вскоре замолчал. Появился мужчина в жилетке и с бородой закурил. Сделал пару кругов по двору, потом вернулся в дом. Собаку хозяева не держали. Поэтому Павел решился. Выбрался из канавы и побежал к околице. Нужные в хозяйстве вещи он присмотрел заранее: широкие штаны подходящего размера и тонкую шерстяную кофту с глубоким вырезом. Воровать одежду до текущего дня не приходилось, по крайней мере, у живых. Жизнь давала крутой поворот. Менялись и повадки. Было очень стыдно. Но для чего нужны исключения из правил? Он сдернул с веревки одежду, прищепки выстрелили в небо. Воровато озираясь, припустил дальше мимо глиняного метрового забора, опутанного в юном. Впереди за сараями послышались мужские голоса. «Павел резко сменил направление», перевалился через глиняную ограду и побежал к распахнутой двери одного из сараев. Не сказать, что он боялся французских крестьян, даже с ворохом чужой одежды в руках, но сдать его могли. Пусть не сразу, позднее, но что это меняет? Романов перепрыгнул через порог, завертелся. Сарай был просторный, густо пахло перепревшей травой. В углу возвышался гора сена Туда он и подался, когда голоса за порогом стали громче Пробрался в угол и рухнул в траву, как в пуховую перину. Станут ли случайные прохожие заглядывать в чужой сарай? Голова не работала. Он зарылся в сено и замер, стал слушать. Мужчины прошли мимо. Но интуиция всё же не подвела. Брякнула антапка, соединявшая ремень с корпусом карабина. Сомнительно, что по деревне разгуливали макизары, французские партизаны, осложняющие жизнь оккупантам. Возможно, это местные полицейские на службе у режима. Голоса затихли. Настала хрупкая тишина. Потом за стенкой что-то захрюкало. Интересно, что? Ароматы царили убийственные. В дальней стене имелся ещё один проём. Очевидно, сарай соединялся с другими подсобками. Павел выбрался из травы, И начал быстро переодеваться. В штаны и кофту впитался козий запах, но они были чистые. Самому бы не мешало помыться, прежде чем натягивать свежие портки. Свою грязную одежду он затолкал под солому и сел передохнуть. Слишком много движений. Организм к такому ещё не подготовился. Когда он ел в последний раз, Целую вечность назад в лагерной столовой под дулами автоматов от слабости кружилась голова. Он привстал, ноги подкосились, и он рухнул обратно в траву. Подленькие мысли витали в голове. Стоит ли суетиться, куда-то спешить? У тебя вагон времени, пока немцы не схватят и не вернут в концлагерь. Наслаждайся жизнью, мажор, поспи. Здесь нет никого. Часок отдохнёшь и пойдёшь дальше. Если придумаешь куда. Сопротивляться соблазну было невозможно. Душистые сена манила, обволакивала. Он сдался. Со стоном повалился в его объятия. Начал зарываться Но до конца зарыца не успел. Уснул. Проспал Павел недолго. Кто-то испуганно ахнул, обнаружив в соломе чужака. Майор вскочил на колени, стиснув кулак. Не сказать, что это была минута славы. В краденой одежде, лохматый, с воспалёнными глазами, он сидел в соломе и потрясал кастлявым кулаком. Рядом в той же позе сидела испуганная девчушка лет 18 и таращила на него лучистые глаза. Она была одета в шерстяное платье с глухим воротом, светлые волосы спадали с плеч. Девушка взглатывала и облизывала губы. Павел облегчённо выдохнул, опустил кулак. Сонная дурь ещё не выветрилась. Он поднялся. Девушка тяжело задышала, сузила глаза. Только сейчас он заметил, что она держит палку. Оружие лежало в соломе. Девушка сжимала его так крепко, что побелели костяшки пальцев. Тихо momjel тихо. Не надо нервничать. Всё хорошо. Мог бы и вспомнить, что знает французский. Но много он соображал в эту минуту. Зачем-то резко встал И девушка вскрикнула, решив, что её атакуют, сжала палку двумя руками. Павел опомниться не успел, как она с размаху ударила его по голени. Острая боль швырнула маIOR обратно, он глухо выругался. Круги плясали перед глазами. Вот же паршивка, а какая ангельская мордашка. Папа! вскчала девушка, сделав ударение на последний слог. Вот это совсем не входило в его планы. Но боль душила, Романов не мог передвигаться. Хорошо, если она не сломала ему ногу. Девушка поднялась, отступила на шаг и подняла палку на всякий случай. Он что-то бормотал, пытался разогнуться, просил не бить. Ума хватило перейти на французский язык, но это не впечатлило его мучительницу. Сарай действительно соединялся с другими помещениями. Из дальнего проёма выбежал знакомый мужчина с бородой и вскинул охотничье ружьё. Надо же было спрятаться именно на их территории. Павел разогнул спину и поднял руки. Палец крестьянина подрагивал на спусковом крючке. Он медленно подошёл и мотнул головой девушке, чтобы отошла подальше. Не стреляйте, мисье. Я не разбойник, прохрипел Павел. Просто шёл мимо и залез в ваш сарай, чтобы передохнуть. Если не возражаете, я пойду дальше. Вбежала женщина с оглоблей в руках, и он тоже видел во дворе. Женщине было за 40, её лицо сохранило приятные чертания. С натяжкой её можно было назвать симпатичной, но только не в этот момент. когда она защищала свой дом. Лицо француженки перекосилось. Она шагнула вперёд, вздымая глобу будто знамя парижской коммуны. Эй, минуточку, возмутился Павел. Всё в порядке. Я никому не сделаю ничего плохого. Теперь точно не сделает. Женщина сурово смотрела, застыв со своей оглоблей. Его супрук держал пришельца на мушке, при этом сохранял дистанцию и с ружьём обращался грамотно. Девушка, их дочь, отступила на задний план, но с палкой не рассталась. В глазах мадмозель заблестело что-то сатирическое. "Надеюсь, мы разрешим это маленькое недоразумение", предположил Павел. Позвольте мне уйти, и мы забудем об этом неприятном инциденте. Папа, ты заметил, что на нём твоя одежда, проворковала девушка. Щеки залились краской. Не умеешь воровать, не берись. Кто эти люди? Пособники местных фашистов, людоеды, практикующие поедание беглых узников. На вид обычная семья, Ещё имеется младенец, который плакал в доме, и мадам это сильно беспокоило. Родили в трудные годы оккупации, или дочурка нагуляла, а все теперь его растят совместными усилиями. Я верну одежду, пообещал Павел. Но дело в том, что моя окончательно износилась и, честно говоря, невкусно пахнет. Девушка прыснула. Мать строго на неё посмотрела, но та не вняла. Пуританское платье, видимо, было прикрытием. Авторитетом в этом доме родители не пользовались. Мужчина передал ружьё своей супруге. Та оставила глоблью в покое и взяла бродягу на мушку, прищурив глаз. Мужчина подошёл ближе. Он внимательно и оценивающе разглядывал незнакомца. Потом принюхался, сморщил нос. Интуиция за долгие месяцы не пострадала. Эти трое не были похожи на пособников нацистов. Глаза мужчины были умные и явно видели больше, чем им показывали. Да и супруга не отличалась скудостью ума. Они вели себя настороженно, и этому было объяснение. Кто вы, мессия? Вкратчиво спросил мужчина. Вчера вечером бежал из концлагеря, признался Павел. Видит Бог, мессия, я не собираюсь причинять вам вред. Надеюсь, и вы не станете. Откуда вы бежали? Бирхост. Члены семьи Неудоумённо переглянулись, пожали плечами. Это название им ни о чём не говорило. Женщина стиснула цевьё берданки. Она могла нажать на спуск в любой момент, и это следовало учитывать. Это Германия, пояснил Павел. Окрестности Фрайбурга. Бежали несколько человек, выжил только я. Запрыгнув в поезд, ночь провёл в вагоне. Далеко же вас занесло, пробормотала женщина. Дочь продолжала ухмыляться, разглядывая пришельца со смесью пренебрежения и любопытства. Вы кто по национальности? спросил мужчина. Только не говорите, что француз. Языком вы владеете, но он вам не родной. Русский Все трое удивились. Даже девушка перестала усмехаться и сделала серьёзное лицо. Мужчина смотрел придирчиво, словно читал мысли. Красная армия? Да. Офицер сопровождал британский конвой. Судно потопили в Норвежском море. Попал в плен, с тех пор скитался по лагерям от Норвегии до Германии. Скажите что-нибудь по-русски, попросил мужчина. С этим проблем не возникло. Павел много хотел сказать, и половина слов его те раду не понравилось бы классикам русской литературы. Французы ничего не поняли, но состроили уважительные мимы. Стоило ли всё усложнять? Германские спецслужбы могли найти русскоговорящего агента и окунуть в дерьмо Но зачем отправлять его в обычную крестьянскую семью? Мужчина смущённо кашлянул, переглянулся со своей половиной. Девушка склонила голову и смотрела с интересом, да так настойчиво, что стало неловко. На улице опять послышались голоса. Та же компания вооружённых людей шла обратно. Сельчане забеспокоились, стали переглядываться. Глава семьи, что приложил палец к губам, Павел понятно кивнул. Люди смеялись, остановились за оградой. "Эй, Бернар!" крикнул кто-то. "Ты дома?" Мужчина поморщился, направился к двери и высунулся на улицу. "Ну, дома. Чего тебе, Шарль? Всё в порядке?" Коропус у вас плачет, не слышите? Да слышу, отмахнулся хозяин. Рене сейчас с ним успокаивает. Разошёлся сегодня, всё плачет и плачет. Хотел чего-то, Шарль? Девчонку вашу давно не видно. Не приболела? Компания дружно засмеялась. Да иди ты, огрызнулся хозяин. Не когда мне тут с вами разговаривать. Он захлопнул дверь и застыл. сжав дверную ручку. Местные полицаи не стали штурмовать забор. Посмеялись, что-то крикнули и отправились дальше. Семья облегчённо перевела дыхание. Бернар раздражённо сплюнул. С фашистами этот товарищ не сотрудничает, отметилось в голове. Французу ничто не мешало сдать представителям власти безоружного человека. Ладно, вы тут сами решайте, заторопилась женщина, передала супругу ружьё и заспешила в дом, где плакал маленький ребёнок. И что вы намерены делать? господин из красной армии, прищурившись, спросил Бернар. Учтите, вы не можете спрятаться в сали. Так называется наша деревня. Здесь есть полицейский участок. Часто приезжают немцы. Мне бы поесть и помыться, миссия, потупился Павел. Если вас это не затруднит. Одежду вашу я верну, могу сейчас, могу позднее. Потом пойду в лес, надеюсь, встречу партизан. Не уверен, что до конца войны смогу вернуться на родину. Простите, что напугал вас. Хорошо. Мы вас накормим. Меня зовут Бернар Дюссо, супругу Рене, а это наша дочь Мирабель. Есть ещё вторая дочь, Патриция, но ей всего полгода. Идите в дом. Бернар кивнул на проём в дальней стене. Нужно пройти через свинарник и кухню. Все строения соединяются. Если кто-то придёт, Немедленно прячьтесь. Мирабель, ну что ты встала как вкопанная? Показывай гостю дорогу.